Глава 14. «Эй, подарочек!» Юджинию трясла за плечо Арчанка. Девушка просыпаться категорически не хотела, потому как до утра кипела и продолжала мысленно беседу с правителем. Конечно, в ее фантазиях она победила, и правитель принял все ее планы, да еще и извинился, а в реальности... «Подарочек!» — рявкнула тетушка Зейнеп, хорошенько ее тряхнув. «Просыпайся, едешь с Иглымчиком». «Куда?» Юджиния с трудом разлепила глаза. «Мне никуда не надо». «Тьфу ты!» Арчанка уперла кулаки в бока. «Подымайся, говорю, Иглымчик по делам едет, и ты с ним. Уж не знаю, зачем тебя с собой берет, но так значит надо». Отказаться от поездки у Юджиния не было ни шанса. Пришлось вставать, умываться и натягивать одеяния для верховой езды. Привычной амазонки здесь и близко не было. Синие свободные брюки, шальвары и прямая рубаха до колен с разрезами по бокам, мягкие сапожки и широкий легкий белый шарф. Волосы Юджини тщательно уложили, чтобы не мешали и не путались. «Давай, подарочек, поторапливайся!» Подтолкнула ее в спину тетушка Зейнеп, выпихивая из комнаты. Посмотришь, царство. Ох, красиво у нас! Юджинию вывели на широкий главный двор, где уже стояли правитель и его свито. Черный злобный жеребец фыркал и бил копытами, косился на других лошадей и щелкал зубами в опасной близости от носа конюха. Все орки были одеты в штаны и белые свободные рубахи, перехваченные поясами. Головы прикрывали шарфы, обмотанные вокруг шей. Все были очень похожи кроме колдуна, отличавшегося ярким одеянием. Завидев Юджинию, Иглым хан щелкнул пальцами, и охранники буквально взлетели в седло. Без наездников остались только черный зверь и серая тонконогая кобыла под мужским седлом. «Чего застыло подарочек?» — усмехнулся правитель. «Кобылка не нравится». «Нравится?» — честно ответила Юджиния но это же мужское седло это седло орг дернул за стремя других нет это неприлично юджиния взвизгнула когда ее просто взяв за талию усадили на спину лошади с испугу вцепилась в луку и застыла вот и расскажешь нам хохотнул иглым хан легко взлетая в седло чем там у вас даже седла различаются «Хорошая сказка скрасит дорогу». И оркам совершенно точно было весело. Юджиния пыталась объяснить, зачем женщинам другое седло, но получалось очень плохо. Орки, которых обтянутые штанами ноги орчанок вообще не смущали, понять не могли, для чего такие глупости. Со всех сторон посыпались шуточки. Юджиния старалась внимания на это не обращать а сосредоточилась на том, чтобы не выпустить с седла, такая посадка ей была незнакома и неудобна. Она думала, что поедут в город, но вдруг впереди открылся портал, и стражи направили туда своих коней, за ними колдун. Следом ехали они с Иглым ханом, потом остальные стражи. Вышли они у широкой реки, вдоль одного берега которой раскинулись те самые бахчи, Плети арбузов и дынь простирались, куда хватало глаз. Смотри, подарочек! Иглым хан придержал коня. Вон с реки по рыкам течет вода. Нужно лишь вовремя заслонки открывать. Вон орчанки выбирают зрелые дыни и арбузы, а вон орки разносят их по арбам, а вон там. Он вытянул руку. Дети высаживают семена. Все предели что дети работают, Юджинию как раз не удивило. Удивило другое. Все искренне рады были видеть своего правителя. Ни дети, ни работники не выглядели изможденными. Закончив семенами, стайка детей с гиканьем пронеслась через дорогу к реке, и спустя несколько мгновений уже оттуда донеслись плеск воды и радостные визги. Еще спустя пару минут послышался топот копыт, и прямо перед ними горячего скакуна осадила закутанная в жёлтый платок арчанка. «Мой господин!» — она склонила голову в лёгком поклоне. «Светлого утра, Сейене!» — пробасил Иглымхан. «Как урожай! Как семья!» «Хвала создателю!» — улыбнулась арчанка. «Урожай обилен, семья здорова, мелких обултусов пора на обучение отправлять!» «Да не хотят шалопаи такие, все бы им по степи носиться да в реке купаться!» Она недовольно прищурилась. «Ай!» — взмахнула рукой, будто отгоняя неприятные мысли. «Изволят ли гости почтить своим вниманием мой шатер?» «В другой раз, сыне!» — улыбнулся правитель. «В другой раз!» Кивнув, Арчанка пришпорила коня и умчалась дальше по своим делам, а Юджинию повезли дальше. Поля пшеницы, тучные стада разных животных, каменоломни. Они посетили много мест, и везде правителя были рады видеть. Юджиния же глазам своим не верила. Не было ни грязи, ни усталых лиц, нищеты и всего того, против чего постоянно боролись на ее родине. Дома были добротными, а шатры – просторными и красиво украшенными арчанки же прятали лица только там где были пыль жар и песок и они совершенно ничего не стеснялись а некоторые молоденькие и симпатичные так и вовсе вовсю строили глазки немыслимо вот так подарочек иглым хан бросил на нее косой взгляд видишь какие у нас угнетенные орчанки? того и гляди передерутся кого первой в гарем забирать захохотал он «Ничего не понимаю», — пробормотала тихонько Юджиния. «Как же так?» «Мы — дети природы. Нас такими сотворил Создатель», — произнёс Игломхан. «Мы делаем, что должно, и не лезем в дела других. Кто талантлив в гончарном деле, тот будет лепить тарелки и кувшины. Кто в ткацком, тот создаёт ковры. Ну а кому земля ближе?» Тот выращивает хоть пшеницу, хоть арбузы, хоть травы лечебные. Самые сильные идут в стражи, защищать. Остальные дело по сердцу находят. Но Юджиния слушала его вполуха. Все ее мысли были о том, как бы побыстрее слезть с лошади и лечь. С непривычки все тело уже болело. И когда они вернулись во дворец, а прогулка длилась всего-то до обеда, Она даже спешиться не смогла. В гарем, перекинув подарочек через плечо, принёс правитель. Бедная Юджиния только постановала, когда её несли и укладывали на кровать. Прибежала тётушка Зейнеп с мазями и две служанки. Юджиния никогда не знала, что такое хамамы, а теперь знает. Её сначала хорошенько прогрели на каменной лавке, а потом мяли и тёрли, пока боль из мышц не ушла, а потом она, съев какой-то фрукты выпив чаю, уснула до самого вечера, ей даже ужин в комнату принесли. А еще распоряжение от правителя Юджини надлежит заниматься верховой ездой и изучать науки, потому как иглымхан, являясь правителем степного царства и с заботой о своих подданных, не может позволить пропадать талантам столь ученой леди издевается. Юджиния сначала скомкала записку, а потом и вовсе разорвала на мелкие клочки. Можно просто распустить эти постыдные гаремы и все. Вот только как теперь это сделать? Правителя все устраивает, Арчанок тем более. Простой вопрос, зачем в таком случае убирать гаремы, в светлой голове Юджинии не возник. Английская мисс пока еще не подозревала, что ее ждет. Несколько дней в гареме было тихо, только арчанки бросали на нее косые взгляды, ведь она выезжала с самим правителем. Но когда открылись подробности, над ней стали посмеиваться, а потом и вовсе все разговоры свернули к базару. В день базара в гареме царило небывалое оживление, арчанки щебетали, не замолкая, Предвкушали покупки, болтали о нарядах и украшениях. Юджиния тоже любила пройтись по магазинам, посмотреть обновки, но базар этот обсуждался как нечто невиданное. После завтрака все кинулись по комнатам, служанки метались, едва успевая ко всем. Нарядно одетые, они с тайкой ярких птичек выпорхнули во двор. Для такого события там уже был приготовлен портал. Так, подарочек! Тетушка Зейнеп крепко ухватила ее за руку. «Ты ходишь со мной. Остальные шустрые, да и в первый раз. А ты еще потеряешься». И Арчанка шагнула в портал. Базар Юджинию буквально оглушил. Из относительной тишины двора она шагнула в гомон сотен голосов. Продавцы зычными голосами нахваливали свой товар, тут же спорили с ними покупатели — где то играли и пели пахло фруктами и специями звуки запахи краски все это навалилось и совершенно выбило из реальности щарбет прохладный щарбет неслось с одной стороны арбузы ледяные арбузы тут же громче звучало с другой вай красавицы бусы жемчужные серьги золотые ткани, лучшие ткани, хоть вампирские, хоть эльфийские. Идем, упорно тянула Еджинию тетушка Зейнеп. Нам тебе бусы прикупить до шпильки разные, так безделушки на каждый день. Арчанка вывела ее к рядам с украшениями, прилавки были завалены яркими побрякушками, аж в глазах зарябила. Иди, Зейнеп, неожиданно прозвучала за спиной раскатисто слушаюсь господин арчанка тут же выпустила руку юджини и скрылась в толпе даже оборачиваться было не нужно юджиния хорошо знала этот голос прогуляемся подарочек светским тоном осведомился орк, вполне привычным жестом предлагая руку юджиния молча оперлась на нее. «Уж с правителем можно точно гулять совершенно безопасно». Правитель со знанием дела рассказывал об украшениях, тканях, сладостях, даже помогал выбирать, и все безделушки складывались в сундучок, который за ними носил один из стражей. Вот так прогуливаться под руку с правителем было очень странно. Юджиния, призвав на помощь все свое самообладание, старалась вести себя воспитанно. Если призвать воображение то можно было подумать, что она посещает какую-нибудь Индию или Багдад и гуляет под руку со своим женихом. Иглымхан даже угостил её невероятно вкусными уличными сладостями. Это было так странно. После недель, проведённых в чужом мире, вот так просто гулять и развлекаться. «Что, подарочек, ещё погуляешь? Найти Зейнеп?» С улыбкой спросил орк. Юджиния даже не дрогнула привыкла к внешности. «Нет, я устала», — ответила она. Иглымхан тут же отвёл её в сторонку и открыл портал на дворцовый двор. «Тебе туда», — правитель указал на дорожку. «Сундук принесут в комнату». Развернувшись, он спокойно зашагал в противоположную сторону. «Некрасивый, какой-то грубый и слишком мощный, и это не считая того, что ещё и зелёный», Правитель орков был очень интересным собеседником, а при желании еще и галантным кавалером. Постояв пару минут, Юджиния побрела к себе. Странный день. Она давно так много не смеялась и так не радовалась. Этот орк постоянно ставит ее в тупик. Но Юджи не успела добраться к себе. «Вот ты где!» Дорогу ей перегородила Алтан. Скромная, значит, тихая. Книжки умные читает, а сама на иглы глаз положила. Это все, что запомнила Юджиния. потому что потом Орчанка схватила ее за волосы и задала трепку. В себя Юджиния пришла в другой комнате. Тетушка Зейнеп рассказала, что ревнивую Алтан теперь выдадут замуж в дальние земли а Юджиния будет жить в другой части дворца. «Ох, подарочек, никогда такого не было!» вздыхала тетушка Зейнеп. «Дуреха, вай дуреха!» все повторяла, качая головой. «И что теперь будет со мной?» Юджиния села в постели. Чувствовала она себя прекрасно отдохнувшей, но руках и следа от не осталось хотя вроде видела их перед тем, как сознание потерять. «Жить будешь в этих покоях, в гареме боязно тебя оставлять», — ответила Арчанка. С того дня жизнь Юджинии стала гораздо разнообразнее. Иглымхан, непонятно зачем, сделал так, что у Юджинии теперь была занята буквально каждая минутка, верховой ездой, музыкой и бесконечными лекциями. А вечерами она неизменно ужинала с правителем. Рассказывай ему сказки.